Социальная напряженность в Швеции и Финляндии Социально-экономическую ситуацию в Швеции или Финляндии ни в коем случае нельзя сравнивать с положением в Великобритании. По данным Всемирного банка, валовый внутренний продукт на душу населения в 2022 году составил 55 873 долларов в Швеции, 50 536 долларов в Финляндии – 48 432 доллара в Германии, 45 850 долларов в Великобритании и 40 963 доллара во Франции. Относительно скромный ВВП на душу населения французов по сравнению с британцами, чьи проблемы с продовольствием и здоровьем гораздо серьезнее наших, напоминает нам, что к этому показателю следует относиться с осторожностью. Мы увидим, что в Соединенных Штатах он является откровенной фантазией. Финляндия также выделяется в исследованиях успеваемости школьников по модели Пайса, демонстрируя чрезвычайно высокие показатели. Однако Скандинавия не застрахована от падения IQ, которое мы наблюдаем в большинстве протестантских стран. IQ считается общепринятым инструментом измерения и широко используется в протестантских странах, поскольку эта религия, как мы уже видели, не верит в априорное равенство между людьми. Поэтому измерение различий в интеллекте между людьми не вызывает никакого смущения. Католическая и республиканская Франция, напротив, не любит понятие IQ. Как бы то ни было, Джеймс Флинн и Майкл Шайер отмечают, что снижение IQ примерно с 1995 года было равномерным в Финляндии, Дании, Норвегии и Швеции. Прежде всего, Швеция и Финляндия не избежали кризиса западных демократий, которые в первую очередь являются результатом, повторюсь, нового образовательного расслоения. В этих двух странах появились основанные на идентичности ксенофобские, крайне правые и популистские партии. Мы не знаем, как их называть, если хотим оставаться нейтральными и объективными. На момент написания статьи партия «Подлинные фины находится в правительстве, а шведские демократы, хотя и не входят в правительство, поддерживают его. Если Дании и удалось избежать создания популистской идентичной партии, То в основном потому, что датские социал-демократы сами включили ксенофобскую программу и представляют себя как европейскую левую партию, которая первой поняла, что иммиграция – это огромная проблема. Откуда такое расстройство? Скандинавы пострадали от неолиберализма, однако не принесли в жертву свое социальное государство, поэтому нельзя дать этому недугу лишь экономическое объяснение. Прежде чем приступить к интерпретации, необходимо подчеркнуть, что скандинавская озабоченность не дожидалась возникновения российского вопроса, а война на Украине позволила проявиться существовавшей до этого военной озабоченности. Доказательством тому служит книга, опубликованная в 2018 году. В книге «Cultural Evolution» Рональд Инглихард, опираясь на результаты основанного им исследования «World Values Survey», изучил эволюцию ценностей в большом количестве стран. Опрос общественного мнения обычно достигает лишь сознания индивидов, которые выражают лишь то, что допускается обществом. Однако среди зачастую обыденных ответов, собранных в рамках World Value Survey, есть увлекательные вопросы о том, готовы ли респонденты защищать свою страну с оружием в руках. Инглехард заметил снижение уровня того, что можно было бы назвать военной гражданственностью во всем западном мире, что соответствует политике НАТО, посылающей на Украину оружие, но не людей. Исключением является Скандинавия, где Инглихард констатирует рост готовности сражаться за свою страну. В Швеции этот рост позволил восстановить военную службу в 2017 году задолго до вторжения России на Украину. Книга Инглехарта интересна еще и тем, что он дает объяснение этому явлению, а точнее, тем, что не может дать удовлетворительного объяснения. Он считает общее снижение интереса к армии в западном мире феминизацией общества. Это привлекательный тезис, который априори устроил бы меня, поскольку в книге у Сонтелле» на каком этапе они находятся Я связал снижение чувства коллектива, а значит и интереса к армии, с эмансипацией женщин. Однако есть одна проблема. Скандинавия официально является самым феминистским регионом в мире. Мы сталкиваемся с опорией. Давайте попробуем решить данный вопрос или хотя бы выдвинуть предположение. Может ли быть так, что феминизм, не поощряя пацифизм, на самом деле способствует воинственности? Об этом свидетельствует антироссийская активность шведских и финских женщин-политиков. Женщины-премьеры Магдалена Андерсон в Швеции и Санна Марин в Финляндии привели свои страны к вступлению в НАТО. Принимая во внимание гипотезу Инглехарта, связывающую женщин с отказом от войны, мы можем представить форму самозванства некоторых из них, помещенных на самый высокий уровень – уровень международных отношений. «Война была делом мужчин. Мы должны показать себя такими же решительными, как они, или даже более решительными». Я предполагаю, что эти женщины бессознательно впитали в себя дозу токсичной мужественности. Статистический анализ политического отношения женщин и мужчин к войне в Украине стал бы прекрасной темой для диссертации. Представляют ли Виктория Нуланд, заместитель государственного секретаря США по вопросам Украины, Урсула фон дер Лейнен, председатель Европейской комиссии, и Анна-Лена Бербок, министр иностранных дел Германии, эти пассионарии войны – нечто большее, чем самих себя, или нет? Должны ли мы рассматривать относительную осторожность Шольца и Макрона как проявление мужественности? Упомянутые высшие шведская и финская популистские партии, сторонницы идентичности, партия истинных финнов и шведские демократы характеризуются в основном мужским электоратом. Сегодня мы бы сказали сильно гендерным. Их подозревают в симпатиях к России. Я, конечно, не совсем серьезен, но, тем не менее, мы должны учесть в наших рассуждениях, что в Скандинавии действительно существует нечто ущербное в отношениях между полами, и оно проявляется в политике.